Глава пятая. Нарушенный протокол. Тонкое, бледное, почти мальчишеское лицо молоденького подпоручика сияло вдохновением. Голос его, тоже тонкий и срывающийся, вздымался, казалось, под самые своды вокзала, отражался от потолка и обрушивался вниз на головы слушателей, угрюмого вида пехотного штабс-капитана и немолодого прапорщика с лицом не то что мрачным, но каким-то запыленным. На обоих была полевая форма, а поручик, кажется, прибыл во Владивосток недавно. поруху видимо, еще не нюхал, и был чистенький и новенький, хоть в лавку сувениров его неси. — А я вам говорю, господа, это все временные трудности! — восклицал поручик. — Русский солдат медленно запрягает, да быстро ездит! — Да уж, ездит он быстро, — хмыкнул штабс-капитан, не глядя на воодушевленную физиономию молодого человека. За полгода вон куда отъехали, мало не до Харбина добрались. Цзинь-Джоу сдали, Вафангоу сдали, Дальний сдали. В Желтом море так осрамились, что не в сказке сказать, не пером описать. Враг в ужасе бежит за нами. Что у нас там на очереди? Мукден? Порт-Артур? — Господин штабс-капитан, оставьте ваши пораженческие настроения, — воскликнул подпоручик. — Японцы всего-навсего макаки. И скажу вам по секрету, нет такой макаки, которую не разгромила бы доблестная русская армия. Пусть даже макака это японская и бьется по всем правилам современной воинской науки. Они-то, может, и макаки. Да вот мы-то сами кое-каким. Внезапно вступил в разговор прапорщик. Что вы имеете в виду? Вздепился подпоручик. А вот то и имею, спокойно отвечал прапорщик. Воровство и недоумие в нашей героической армии. На пороге зима. Нам мундиры знаете, какие прислали? На рыбье мехо, сапоги на тонкой подошве. В них не то, что по снегу да по горам, по мостовой ходить страшно. Подпоручик нахмурил свои куцы и бровки и заявил, что это панические разговоры. Но штабс-капитан отвечал, что прапорщик совершенно прав. С самого начала войны у нас образовался недостаток в продовольствии и обмундировании. Зима в Манчжурии суровая, не хуже, чем в Сибири. Где полушубки? Где валенки? Где прочая зимняя обмундировка? Куда подевались солдатские пайки, за которые заплатили еще три месяца назад? Знает ли, господин подпоручик, что вагоны с военным имуществом воруются составами? Крадут даже благотворительные грузы, собранные для русского воинства государьей и императрицей. Это все общие слова, отмахнулся подпоручик. Где факты и цифры? «Цифр хотите?» — прищурился штабс-капитан. «Цифры — это не ко мне, а в военное казначейство. А, впрочем, если желаете, могу и цифры кое-какие сказать. Кое-что уже в газетах мелькало, остальное мне один мой однокашник», — интендантский майор рассказывал. «Итак, господа, вот вам картина маслом. Военное министерство при начале войны заказало пулеметов вьючных 246. Из них получено «Шестнадцать. Пулемет на Налафетах. Четыреста одиннадцать. Изготовлено всего пятьдесят шесть. Скорострельных гаубиц. Было заказано сорок восемь». Тут капитан прервался и со значением посмотрел на подпоручика. Тот молчал, приоткрыв рот, отчего вид его мальчишеский сделался совсем уж детским. «Сорок восемь гаубиц», — повторил штабс-капитан. «Из них не сдано ни одной». «Ни одной, вы слышите?» «Ну, это вы уже...» — начал было подпоручик, но собеседник перебил его. «Это еще цветочки», — сказал он, — «а вот и ягодки». «Фугасных миллионитовых снарядов было заказано 25 600, не сдано ни одного». «Фугасных бомб для шестидюймовых мортир 18 000, не изготовлено ни одной. Мне продолжать?» «Не стоит» раздался рядом чей-то уверенный голос. — Врагу не обязательно знать о сложностях русской армии. Все трое повернулись на голос. За их спиной высился штатский лет, может быть, сорока, худощавый, с сидеющими волосами и черными бровями, с лицом умным и значительным. Рядом с ним стоял желтолицый косоглазый человек в сером китайском ифу. — Вы меня называете врагом? — скинулся подпоручик. — Меня? — Ни в коем случае, — отвечал худощавый. Однако вокзал — место публичное, и вас могут услышать люди совершенно посторонние, среди которых, как вы понимаете, могут оказаться и японские шпионы. Штабс-капитан отвечал, что шпионов они не боятся, шпионами у них занимаются жандармы подполковника Шершова и агенты полковника Уха Чагаровича. — И снова незачем говорить это вслух, — укоризненно перебил его худощавый, тем более первому попавшемуся штатскому. Вы даже голоса не понизили. А взгляните, например, в конец зала. Видите, там сидит человек и что-то преспокойно записывает в свою тетрадку. Возможно, он записывает как раз наш с вами разговор. Подпоручик заметил, что это глупости и что человек этот, очевидно, обычный местный китаец. «Обычный китаец?» — прищурился Загорский. и бэт конечно, был он. Посмотрите на него». Он одет в совсем простое, даже бедное платье, при этом очевидно грамотен. Это большая редкость. В Китае среди бедноты почти нет грамотных людей. А вот среди японцев грамотны подавляющее большинство. Это одно из достижений реставрации Мэйдзи, которые провел их нынешний император. «Это не может быть японец», — не очень уверенно заметил штабс-капитан. «Вы же видите, у него коса» а японцы кос не носят. Статский советник усмехнулся и сказал, что сейчас они посмотрят, что это за коса такая. Он кивнул стоявшему за его спиной Гонзолину. Тот, быстрой, бесшумной походкой, приблизился к подозрительному грамотею. Подходя, помощник Загорского попытался заглянуть в тетрадку, но подозрительный очень проворно ее прикрыл. Гонзолин что-то сказал ему по-китайски, тот, чуть помедлив, отвечал односложно. Гонзолин ухмыльнулся и внезапно рванул собеседника за косу. Все наблюдавшие за этим спектаклем ахнули. Коса осталась в руках у Гонзолина. — Фальшивая, — поразился прапорщик. — Китаец-то поддельный. Шпион, право, слушай, шпион. Разоблаченный лазутчик не стал вступать с Гонзолином в долгие пререкания, а просто нанес внезапный и сильный удар врагу ребром ладони по горлу. Однако тот успел подставить руку и отбил удар. Видя, что противник ему попался сильный, шпион схватил свою тетрадку и бросился на утек. «Уйдет!» — крикнул штабс-капитан. Однако противник шпиону попался не только сильный, но и быстрый. Не успел тот пробежать и нескольких сожжений, а уж Гонзалин нагнал его и, совершив длинный прыжок, повалил прямо на пол. «Лох, ваш китайец!» — с легким восхищением в голосе признал штабс-капитан но нет, — улыбнулся Нестор Васильевич, — мой китаец, китаец с гарантией на все сто процентов. Заместитель начальника крепостной жандармской команды штабс-ротмистер Игорь Виссарионович Полеев беспрерывно моргал красными от недосыпания глазами. При этом на Загорского он почему-то старался не смотреть. Однако моргать глазами без конца и края было невозможно даже жандармскому ротмистру. Рано или поздно надо было что-то сказать. — Так, значит, — проговорил он весьма уныло, и пшеничные усы его, в другое время надумать весьма бравые, опустились вниз, словно бы под невыносимой тяжестью бытия. — Японского разведчика нам доставили. мирси вам за это глубочайшую. Нестор Васильевич посмотрел на Полеева внимательно. В голосе жандарма он уловил какой-то сарказм. — Да помилуйте, ваше воскородие, какой тут может быть сарказм? — Одна только вечная непреходящая благодарность и осанна в вышних, — продолжал штаб-сортмистер. Мы, честно сказать, давно с японскими шпионами тут не сталкивались. То есть, конечно, не так, чтобы не сталкивались вообще-то шпионов тут пруд-пруди, и, как легко догадаться, почти все они японские, вот только... Натуральных японцев давно уже не видать. Все китайцы да корейцы. А почему так? — заинтересовался статский советник. Да видите, как война началась, им хвост слегка поприщемили. До этого, прям скажем, такая у них была тут вольница, что ни корейцам, ни китайцам, ни даже русским не снилось. Если верить словам жандармского ротмистра, а не верить им у Загорского не было никаких оснований, Еще с начала девяностых годов японцы хлынули во Владивосток рекою. Тогдашний генерал-губернатор Духовский позволил им въезжать почти в любом количестве для строительства Транссибирской магистрали и судоремонтного дока. Большинство ехало по договорам, но были, конечно, и такие, которые самовольно, уточнил штаб-сротмистр. О том, что это могут быть лазутчики, тогда никто не думал. Отношения с Японией у нас были хорошие. Наши русские корабли зимовали в Нагасаки, ремонтировались там, запасы пополняли. Там же жили и развлекались наши морские офицеры. Японцы им и баршень поставляли, и прочие удовольствия. Некоторые даже женились там, на временных японских жёнах. Знаете, как этих жён зовут по-японски? Мэкакэ. С той поры, я думаю, у нас и всех японцев стали звать макаками, они только барышеньки. И офицер почему-то с упреком посмотрел на Загорского, как будто это именно он дал японским барышням такое богопротивное и скабрезное прозвище. Однако Загорский, кажется, думал о чем-то другом. Глаза его затуманились каким-то давним воспоминанием. Не дождавшись от статского советника никакой реакции, жандарм продолжил свой рассказ. Русские офицеры, привыкнув к японкам, часто забирали их с собой в Россию. Некоторые японки, которым не повезло стать женами и подругами, нанимались прислугой в офицерский клуб Владивостока, а также няньками к детям. К началу века в городе насчитывалось около двух тысяч японцев, среди которых было изрядное количество отставных солдат и унтер-офицеров. При этом 2000 это постоянно проживавшие в городе, на самом-то деле их было гораздо больше. Японские коммерсанты потеснили тут и китайцев, и даже евреев, которых китайцы считают самыми ловкими торговцами на свете. Но перед самой войной японцы даже сделались главными поставщиками продовольствия для русских войск. — Что же, и сейчас их столько? — недоверчиво спросил Нестор Васильевич. — Нет, конечно. Незадолго до войны все японские фирмы стали распродавать товары по самым дешевым ценам. что вдруг почему такое «Дураку ясно бегут!» — штабс сродместер помолчал, вздохнул и продолжил. «Дураку-то ясно, а начальству нашему оказалось невдомёк. Даже когда 24 января без малого две тысячи человек сели на английский пароход и дружно отплыли в Японию, никто у нас и не почесался». И только когда в ночь на 27-й ударили они по порт Артур, только тогда зачесали в потылице. К чему бы такая странность? Кроме железной дороги и торговли, японские шпионы облюбовали и, так сказать, интимную часть здешней русской жизни. Офицеры японского генерального штаба под видом простых японских граждан заводили в русских городах бордели и курильни в которых по сравнительно небольшим ценам продавали опиум. «Имелись у нас до войны японские улицы. Так они почти целиком были заставлены публичными, проси Господи, домами», продолжал штаб-сортмистер. «Проститутки, по большей части, тоже были японские. Ну и корейские с китайскими имелись. но ну, это, так сказать, для равновесия. Подпоить русского офицера, разнежить его» а между делом в портфель к нему заглянуть, секретные бумаги пощупать. — Что же это? Офицеры ваши прям с бумагами в бордель ходили? — удивился Нестор Васильевич. — Ходили, как не ходить? Бумаги-то секретные, дома не оставишь, — усмехнулся жандарм. — Эх, грехи наши тяжкие! А вот еще была история. Вы фотографией случайно не увлекаетесь? — Не особенно, — нетерпеливо отвечал Загорский. А вот японцы, как оказалось, очень увлекаются. Прямо хлебом их не кормить, да, чего или кого сфотографировать. Был у них во Владивостоке такой Нарита, фотограф. Но не просто, а со специальностью. И специальность это была групповые снимки. Особенно любил он снимать военнослужащих, да еще в форме, со всеми погонами и регалиями. Поскольку за фотокарточки брал он дешевле, чем остальные фотографы, Очень многие военные к нему ходили, да еще и товарищи приводили. Так вот, нарита этот самый фотографировал, фотографировал, а за пару недель до войны взял, да и слинил. И потом уже стали думать, а что это он такой интерес имел именно к офицерскому составу. И выяснилось, что он не только негативы почти всех офицеров наших морских и сухопутных увез, но и подписи их которые они ему на память оставляли. А сами понимаете, что такое образец подписи старшего офицера, особенно в войну. Это и злоупотребление, и поддельные накладные, и фальшивые приказы, и, в общем... Раздели нас, японцы, до исподнего, и на ветер выставили. По словам штаб-сурдмистра, не было профессии или места, которым побрезговали бы японские шпионы перед войной. Парикмахеры! особенно в тех местах, где стояли гарнизоны русской армии, разнюхивали состав расквартированных частей. Успешнее всего в этом случае действовали те, кому удалось устроиться к дипломатам и высоким сановникам личными бродобреями. У них всегда находилась минутка, чтобы поинтересоваться хранимыми в доме секретными документами. Лаки, кучера, врачи, чернорабочие, нищие, торговцы шелком и чаем. Старьевщики, камевоежоры, носильщики, рыбаки, санитары военных госпиталях, повара, кочегары и официанты на русских пароходах. Вот неполный список занятий японских разведчиков на русских территориях перед самой войной. — Но это еще что? — сказал штабс — Это еще цветочки. Знаете, кто был подрядчиком по очистке нечистот в порт артуре — Догадываюсь, что тоже японец, — отвечал статский советник. — Не просто японец, — горько усмехнулся Спалеев. — Это был помощник начальника штаба Третьей японской армии. Вы можете представить на такой работе русского офицера в высоком чине? — Нет, разумеется, потому что все у нас чистоплюи. Более того, эти чистоплюи не ставят в грош нас, жандармов, только потому что работа у нас, видите ли, грязная и подлая. «А что подлого в том, чтобы ловить революционеров и неблагонадежных персон?» «Ну, хорошо», — прервал его статский советник. «Предположим, до войны вам было не до шпионов. Но почему же вы не ловите их сейчас?» «То есть как, по помилуйте, не ловим?» — удивился жандарм. «Еще как ловим!» «Точнее, ловили. Нам этих шпионов каждый день десятками доставляли. Однако, знаете ли, тут нашла коса на камень». Часто шпионов этих ловили по подозрению, буквально за косые глаза. Но, видите ли, не всякие косоглазый обязательно шпион, да и не всякие косоглазые непременно японец. Чаще всего это были мирные китайцы и корейцы, которые живут тут испокон веку и тяжелым трудом зарабатывают себе на существование. Он прервался, налил из графина в стакан, отпил, прокашлялся и продолжал. Так вот, пришлют, бывал такого шпиона, а при нем не описание, за что взят, ничего. Начинаем разбираться, что да как. Выясняется, что мирные ходя. Схватили его по пьяной лавочке какие-то болваны, да и отправили к нам. Бдительность хотели показать. Ни в чем он, конечно, не виноват. Разобравшись, отпускаем его во освоясь, но время потрачено, силы, люди которые могли бы что-то полезное сделать, занимались эдакой ерундой. И таких вот, с позволения сказать, шпионов по нескольку десятков каждый день. И что же? Вся жандармская команда должна ими заниматься. Нет, Шувольте, шу, у нас других дел хватает, настоящих. Но когда человек на вокзале прямо у вас на глазах что-то пишет, начал было Загорский, «Да черт их разберет, что они там пишут!» — разгорячился штаб-сортмистер. «Нельзя же всех, кто чего-то пишет, арестовывать сходу и к нам тащить!» Нестор Васильевич не мог не признать такое рассуждение здравым. Правда, в их случае ошибки быть не могло. В записках шпиона использованы не только иероглифы, но и японская слоговая азбука. Да и фальшивая коса явно указывает на лазутчика. «С фальшивой...» «Кошо и действительно вышло замечательно», — заметил жандармский офицер. Статский советник кивнул. «Китайцы за свои косы держатся, не режут их в самых трудных обстоятельствах, и дело тут не только в традиции, но и в том, что китайское правительство запрещает своим гражданам ходить без кос. А японцы, разумеется, вырастить косу в короткий срок невозможно. Им приходится клеить фальшивые косы». Таким образом, любого подозрительного можно дернуть за косу и узнать, японец он или китаец Потер руки штаб-сротмистер. Теперь они у нас попляшут. Я бы на вашем месте не спешил радоваться. Остудил его Загорский. Японскими шпионами, как вы знаете, не хуже меня могут быть и корейцы, и китайцы. Более того, их гораздо больше, чем, собственно, японцев. Собеседник кивнул все верно. И тем не менее, наверху шпионской пирамиды всегда стоят хорошо законспирированные сыны Ямато. Сложнить им жизнь уже большое достижение. Кстати, о жизни. Не хотел бы господин Загорский на некоторое время задержаться у них во Владивостоке. Им бы очень пригодился его опыт и понимание азиатской специфики. Можно было бы даже создать тут контрразведочную школу, которую бы возглавлял господин статский советник. Короткие сроки они бы выпустили десятки сотни квалифицированных борцов с вражескими агентами. — Благодарю за предложение, об этом стоит подумать, — сказал Нестор Васильевич. — А в качестве первого урока я хотел бы допросить пойманного мною японца. Вы, разумеется, будете присутствовать на допросе и познакомитесь хотя бы отчасти с моим методом. Улыбка сползла с лица жандарма, как улитка ретируется при виде ежа. — Допрос, — сказал он озабоченно, — с допросом загвоздка. Видите ли, ваше высокорудие, у нас в отдельном жандармском группе свои правила. Посторонним на допросе присутствовать запрещено, даже сотрудникам полиции. Статский советник отвечал, что никакой он не посторонний. Штаб-соротмистер видел его предписание который ясно гласит, что все органы власти Российской империи обязаны оказывать ему всяческое содействие. Это во-первых. Во-вторых, допрос будет проводить он сам, то есть без него Загорского допроса в данном случае вообще состояться не может. Однако он не держится за букву приказа, он следует духу и потому позволит штаб-сротместур присутствовать на этом допросе. Как уж говорилось, это может считаться первым уроком мастерства выявлений шпионов. В конце концов, нужна господину штаб-сротмистру контрразведочная школа или нет? При словах контрразведочной школа глаза жандарма загорелись жадным огнем, и он, не думая больше, согласился. Сейчас вели его привести И он потянулся к звонку. Вот что же, прямо тут у вас содержится, удивился Загорский. Я полагал, что он в тюрьме. Да, полагалось бы в тюрьме, конечно, отвечал штаб-сротмистр. Тюрьмы у нас сейчас нет. В связи с началом войны тюрьма переоборудована в госпиталь, так что шпионов и башебузуков держим пока <право> прямо у нас на гауптвахте. Понятно, кивнул Загорский. Он у вас в одиночке сидит? Тогда давайте лучше сами к нему отправимся. Так и сделали. Одиночная камера, в которой держали японского разведчика, производила самое унылое и тягостное впечатление. Серые бетонные стены, на которых конденсировалась холодная влага, со временем застывавшая на них липкой слизью. Низкий потолок, постоянный сумрак, царивший в камере от того, что в маленькое зарешеченное окно под потолком почти не проникал дневной свет. Полузгнившие деревянные нары, на которых, скрестив ноги по-турецки, сидел сейчас японец. Маленький, худой, желтый, с резкими чертами лица человек Когда они вошли... Глаза заключенного были полуприкрыты. Могло показаться, что он спал, сидя, или медитировал. Так или иначе, но на звук отпираемой двери он даже не шелохнулся. Нестор Васильевич, не обращая внимания на шпиона, быстро оглядел камеру. «Да», — сказал он задумчиво, — «условия содержания несколько бесчеловечные. Впрочем, может быть, так оно лучше для дела». Наш друг... Из страны восходящего солнца наверняка понимал, на что он идет. Или, может быть, все-таки не понимал. И он, наконец, соизволил взглянуть на узника. Тот, однако, продолжал неподвижно сидеть с закрытыми глазами. — Речновани, встать! — рявкнул штабс сротмистер Ресницы японца дрогнули. Спустя пару секунд он медленно открыл глаза, посмотрел на вошедших без всякого интереса. — Что я сказал? — Жандарм шагнул к кузнику, поднял тяжелый кулак. тут даже бровью не повел, глядел на врага совершенно равнодушно. Поистине буддийская выдержка, — одобрительно заметил статский советник. Однако, позвольте сказать, что молчанием вы только усугубите ваше положение. И без того неблагоприятное. Японец медленно перевел и глаза со штаб-сортмистра на статского советника. «Понимай». Губы его шевелились медленно, непослушно. Слова он произносил по отдельности. «Бедный китайца. Вокзаль сидела? Ничего не знай «Ну, то, что вы бедный китаец мы поняли по вашей фальшивой косе и херагоне в ваших записях», — кивнул Загорский. «Однако должен отдать вам должное». Подготовились вы не дурно, вы даже букву «Р» на «Л» заменяете, как и положено китайцу. Но, как говорят, у нас в России сколько веревочки не виться, а все, конец будет. Вы, конечно, можете морочить голову местным жандармам, но со мной этот фокус не пройдет. Вам не повезло. Я хорошо знаю китайский язык и китайские обыкновения. И скажу вам совершенно определенно, никакой вы не китайц. Дальнейшая ваша судьба зависит исключительно от вашей готовности с нами сотрудничать. Японец молчал, на лице его ничего не отражалось. «До начала позвольте представиться», — произнес Загорский, видя, что собеседник категорически не желает вступать с ним в разговор. «Я статский советник Нестор Загорский. Едва ли вы обо мне слышали, но могу вас уверить, что полномочия у меня здесь самые широкие. Я могу вас приговорить к смертной казни» а могу отпустить на все четыре стороны. Услышав такое, штаб-сротмистер бросил на Загорского изумленный взгляд. Тот, однако, продолжал, как ни в чем не бывало. — Позвольте теперь узнать, как ваше драгоценное имя. Я, в отличие от штаб-сротмистера, не могу именовать вас просто заключенным. Японец, однако, продолжал молчать. — Ну, хорошо, — сказал мистер Васильевич терпеливо. — Не желаете называться ваше дело? Однако замечу, что когда мой помощник вас задерживал, он произвел небольшой поверхностный осмотр и обнаружил в вашей одежде вот эту вещь. Он показал японцу микроскопическую стальную бляху, вроде пуговицы с выбитым на ней номером. Тот вздрогнул и непроизвольно потянулся рукой вверх к месту, где его фальшивая коса совсем недавно крепилась к японской его голове. Номер пятнадцать. — сказал статский советник, бросив взгляд на бляху. — Что значит, буду звать вас пятнадцатым? Господин статский советник не выдержал жандарм. — Почему же вы сразу не передали нам эту вещь? Ведь это улика. Она может помочь в следственных действиях. Загорский отвечал, что эта улика, разумеется, может помочь, но исключительно тому, кто способен ей воспользоваться. А кроме того, штаб-сортмистер наверняка слышал такой термин «трофей». Обычно его применяют к военным приобретениям. Однако у сыщиков и разведчиков есть свои трофеи. И этими трофеями они, как правило, ни с кем не делятся. Жандарм засопел, вид у него сделался обиженным. Однако статскому советнику было не до заботы, горести и штабсортмистра, он неотрывно смотрел на японца. — Пятнадцатый сан, — проговорил он, — у меня к вам будет несколько вопросов. Первый. Сколько сейчас во Владивостоке шпионских групп?» Японец, кажется, снова впал в какую-то каталепсию. Во всяком случае, он не смотрел больше на Загорского, прикрыл глаза и слегка покачивался вперед и назад. Тот с минуту наблюдал за ним с живым интересом, потом покачал головой и заметил, что медитация, конечно, дело хорошее, но всякая медитация хороша во благовремени. Если господин Пятнадцатый не начнет с ними сотрудничать, придется оборвать его медитацию самым грубым образом. Японец, словно бы впечатленный речью статского советника, перестал раскачиваться и приоткрыл глаза. — Бедный китайца, — пробормотал он жалобно. — ничего не знай. — Упорный, — заметил жандарм. Министр Васильевич некоторым раздражением отвечал, что он не просто упорный, а упорный дурак. Профессионал, пойманный за руку, если он, конечно, хочет жить, всегда может сообщить хотя бы часть сведений, пусть и малозначащих. А упираться как осел, будучи разоблаченным по всем статьям, это политика остолопа. После этого он устремил грозный взгляд на японца. Не хочет отвечать на первый вопрос его дела. В конце концов, он может просто и не знать, сколько во Владивостоке агентов японского генерального штаба и каким количеством групп они руководят. Но есть вещь, которую он знает наверняка, а именно, состав и ближайшие задачи шпионской группы, которой руководит он сам. Загорский прекрасно знает, что японцев сейчас во Владивостоке совсем мало. Зато каждый из них имеет под началом разветвленную сеть китайских, корейских, а иногда и других иностранных агентов. Так вот, он хотел бы знать, кто входит в сеть господина Пятнадцатого. Неожиданно лицо японца переменилось. Пропало жалкое забитое выражение. Арестованный больше не казался туповатым и запуганным. Теперь весь его вид выражал какое-то странное превосходство и одновременно пренебрежение. — Вы что же думаете, что я вот так возьму и все вам расскажу? — заговорил он на очень приличном русском языке. — Вы зовете меня остолопом. Но настоящий остолоп тут один. — Что? — грозно протянул штаб сродмистер. Но японец тут же уточнил, что он не господина Жандарма имеет в виду. Настоящим истолопом, по его мнению, был никто иной, как статский советник. Даже если предположить, что он действительно японский шпион, каким образом, думает господин Загорский, заставить его выдать своих агентов? Каковы, так сказать, его аргументы? Может быть, он собирается пытать его или делать что-то столь же безобразное? «Пытать вас, господин Пятнадцатый, я не собираюсь». «Хотя, конечно, соблазн имеется», — отвечал статский советник. «Тем не менее, аргументы свои я готов вам представить». «Интересно бы послушать», — ухмыльнулся японец. Статский советник кивнул. «Начнем с того, что господин Пятнадцатый уже признал себя шпионом». «Не признал», — перебил его собеседник. «Я сказал, предположим». Мне просто интересно послушать, как вы говорили бы с настоящим шпионом. Нестор Васильевич пожал плечами, как угодно. Итак, он, Загорский, предполагает, что имеет дело с японским шпионом. Вероятно, офицером генерального штаба в звании, ну, скажем, капитана. Что-то неуловимое мелькнуло в глазах японца, и статский советник тут же поправился. Скорее, майора. Майор этот, очевидно, имеет свою агентурную сеть, которая занимается разведкой. «А кроме того, скажите, ротмистер, у вас тут не было пока диверсий?» Внезапно отнесся статский советник к жандарму. Полеев поглядел на него озадаченно. «Пока, Бог миловал. Значит, скоро будут», — заключил Загорский и снова обратился к арестованному. По предположениям статского советника, японские шпионы, помимо всего прочего, планируют устраивать на русских территориях диверсии и акты терроризма. — Похоже, вы нас держите за каких-то разбойников, — ухмыльнулся пятнадцатый. — Кого это вас? — быстро спросил Загорский. — Вас японцев или вас шпионов? Впрочем, это неважно. Попробуйте меня опровергнуть. Я буду рад узнать, что ошибся. Собеседник покачал головой. — Ничего опровергать он не станет. Господин статский советник может думать. — Что ему за благорассудится? — Нестор Васильевич отвечал, что он думает только то, что соотносится с фактами, и старается не поддаваться фантазиям и измышлениям. «Я в последний раз предлагаю вам сотрудничество». Загорский глядел на японца, не мигая. В противном случае мне придется пойти на самые решительные меры. Интересно было бы посмотреть. Японец, который по-прежнему сидел, поджав ноги по-турецки, исхитрился каким-то образом развалиться на своих нарах совершенно по-барски, и глядел теперь на своих гостей несколько свысока. Статский советник с какой-то непонятной тоской осмотрел камеру, как будто это ему предстояло в ней сидеть, а не японцу. Потом упустил глаза в пол. — Хорошо, — сказал он хмуро, — хорошо. — Я не люблю принуждать людей, но ваш случай особый. Так вот как мы поступим в вашем случае. — Мы не знаем вашего имени, но у нас есть ваш номер. «Кроме того, мы сделаем вашу фотографию и опубликуем ее в местной газете, а также в какой-нибудь из центральных». Японец перестал улыбаться и подобрался. «Зачем им его фотография?» «Для правдоподобия», — отвечал Нестор Васильевич. «Рядом с вашей фотографией мы поставим интервью, которое мы возьмем у вас». Заключенный нахмурился. Он не собирался давать никаких интервью. «Само собой», — согласился Загорский. «Интервью мы напишем сами» оно будет преподнесено таким образом как будто вы предали вашего императора и переметнулись на сторону русских ваше положение и без того сомнительно вы ухитрились попасть в плен но ну, когда станет ясно что вы к тому же еще и предатель вы будете прокляты японским народом и даже духами предков это блеф сверкнул глазами японец никто не поверит что я предатель но уж это «Предоставьте нам». Теперь сам статский советник глядел на собеседника свысока. «Во-первых, нам, как и вашему начальству, известен ваш номер. Во-вторых, мы разоблачим небольшую шпионскую сеть, а выглядеть это будет так, как будто это вы их сдали». Пятнадцатый скрипнул зубами. «Вы никого не разоблачите! Вы не сможете, вы не знаете!» Статский советник отвечал, что нет ничего легче. «Каждый второй публичный дом до сих пор контролирует японские резиденты» даже если формально он принадлежит китайцу или корейцу. Не говоря уже о том, что некоторые японские барышни в борделях вполне успешно замаскированы под китаянок. Им-то фальшивые косы приделывать не нужно. И так они возьмут за шиворот парочку содержателей публичных домов, а барышень временно посадят в кутузку. Каждый провал японской разведки они будут связывать с его именем. В стране восходящего солнца убедятся, что господин Пятнадцатый действительно предатель, а в нынешней Японии нет греха страшнее. Он, конечно, станет отрезанным ломтем для всей Японии, но дело не только в этом. Дома у него наверняка остались родственники, жена, может быть, даже дети. На их голову падет несмываемый вечный позор. Они подвергнутся жесточайшим преследованиям, и муки их по вине Пятнадцатого Будут становиться с каждым днем все страшнее. Японец заскрежетал зубами. — Я убью тебя! — крикнул он. В голосе его вулканом клокотала ярость. — Вы даже себя не сможете убить, — спокойно отвечал статский советник. — Опозоренные навеки до конца жизни вы будете сидеть в холодной мрачной тюрьме. Вы захотите сделать себе харакири, но никто не даст вам ритуального ножа, чтобы вспарывать себе живот и за вашей спиной не будет стоять верный друг, чтобы ударом меча отсечь вам голову и прекратить ваше страдание. Весь ваш род будет опозорен и несчастлив. Вы попадете в ад или станете привидением. Вы... — Хватит! — прервал его японец. Потом повторил чуть тише. «Хватит — Хватит! стацкий советник умолк. С минуту пятнадцатой сидел, глядя в пол, потом поднял печальные глаза на Загорского. «Вы умеете убеждать», — сказал он. «Однако, сознаете ли вы, что, оклеветав меня перед соотечественниками, вы совершите преступление?» Статский советник молчал несколько секунд, потом заговорил неожиданно спокойно. «Преступление за преступление», — проговорил он. «Я мог бы принять ваш упрек, если бы вы были невинным человеком. Однако, будучи шпионом, вы подвергаете опасности жизни моих соотечественников». Из-за вас могут пострадать сотни, может быть, тысячи мирных людей и солдат на поле боя. Я должен вас остановить. Так что преступление за преступление. Я не бандит, не убийца, я просто служу своей стране, — возразил пятнадцатый. А я служу своей, — отвезл Загорский. Ваша страна воюет с моей, ваша страна напала на мою, и я, как могу, ее защищаю. На этом фоне ни ваша, ни моя жизнь не имеет значения. Я такой же солдат своей Родины, как и вы. Я с такой же легкостью готов пожертвовать своей жизнью, как и вашей. Непонец кивнул. На лице у него установилось выражение мрачной покорности судьбе. Он молчал некоторое время. Пауза тянулась так долго, что штаб-ротмистр стал нетерпеливо переминаться на месте. Однако Загорский сделал ему знак, и тот замер. Мне нужны первая бумага. Тусклым, как будто бы не своим голосом, проговорил японец. Статский советник посмотрел на Полеева. Тот заколебался. «Он отойдет, а шпион не захочет ли сбежать? Просто заприте дверь снаружи», — посоветовал Нестор Васильевич. Жандарм кивнул и вышел вон. В двери загремели ключи, они остались вдвоем. — Наверное, нет смысла пытаться вас убить, — задумчиво, словно размышляя, сказал японец. Статский советник покачал головой, ровным счетом никакого. Его помощник легко ускрутил пятнадцатого, а он, Загорский, владеет боевыми искусствами, по меньшей мере, не хуже. К тому же это ничего не решило бы. Вырваться он все равно не сможет, а жандармы теперь знают, чем его можно пронять. «Наш случай еще не самый тяжелый», — примирительно сказал Загорский. «Англичане, воюя в Афганистане, применяли против местных солдат куда более отвратительные методы. Они заворачивали тела павших противников в свиные шкуры, делая их нечистыми. Смысл состоял в том, что после такого обряда воины Аллаха не смогут попасть в рай». «Ваш способ не лучше», — сказал японец, не глядя на него. Загорский пожал плечами. Он все уже сказал на этот счет. Зябкая судорога передернула тело японца. Холодно, — пожаловался он. Разумеется, — отвечал статский советник, — это тюрьма. Здесь горячая баня, столь любимая вашим народом, не предусмотрена. А вы, к тому же, еще сняли обувь и оставили ее у дверей. Пятнадцатый отвечал, что это традиция. Они, японцы, всегда оставляют обувь перед входом. Статский советник кивнул, он это знает. Однако это не дом, а тюрьма. Здесь можно было бы забыть о добрых традициях. В противном случае недолго и от холода околеть. — Вы правы, — смиренно проговорил японец. — Я, пожалуй, последую вашему совету и обуюсь. Он спустил ноги на пол. — Сидите, — сказал Загорский. — Пол грязный, вы запачкаетесь. Я сам принесу вам вашу обувь. Он повернулся и наклонился, поднимая китайские тапочки и сетцзы, которые собеседник оставил у порога. Японец сощурился глядя ему на спину, и в глазах его полыхнула ненависть. Однако она тут же угасла, и лицо его приняло прежнее выражение покорности судьбе. Загорский подал тапочки пятнадцатому, тот неожиданно мягко улыбнулся ему. — Значит, если я все расскажу, вы обещаете отпустить меня? — Обещаю, — твердо сказал Загорский. — Но сначала возьму с вас клятву, что вы не будете больше участвовать в этой войне. Японец кивнул. Сначала они сами брали с русских эту клятву, теперь русские берут эту клятву с них. Что ж, он все понимает. В дверном замке загремели ключи. Вернулся штаб-сортмистер. «А вот и я!» — весело сказал Полеев, входя. В руке у него был поднос, на котором лежала тонкая стопка бумаги, перо и чернильница. Он поставил поднос перед японцем. тот улыбнулся, коснулся бумаги кончиками пальцев. Приподнял один листок, как бы взвешивая «Хорошая бумага», — сказал он, скаля зубы. «Белая и острая». Загорский не успел еще осознать страшного смысла его слов, как пятнадцатым мгновенным движением полоснул себя листом бумаги посонной артерии. Кровь силой брызнула прямо на бетонный пол, заливая, марая его темно-красным, Оскалившись, японец опустился на колени, кровь все брызгала и брызгала на него, как будто из прохудевшейся водосточной трубы. На миг Ротмистер и Загорский застыли, как вкопанные, но только на миг. В следующую секунду оба ринулись к японцу. Ротмистер суетился, что-то кричал, хватал японца за руки, не давая подойти к нему статскому советнику. В конце концов, тот просто отпихнул его в сторону, и, обрушив пятнадцатого на пол, лицом кверху пережал ему сомную артерию. В одно мгновение кровь обогрила руки статского советника, забрызгала и стоявшего в растерянности штаб-сротмистра. «Вот это и называется полокоть в крови», — вяло подумал Загорский, глядя на свои красные мокрые ладони. На полу прямо перед ним захлюбывался и угасал пятнадцатый. Еще один толчок, еще всхлип, еще содрогание — Загорский зажимал рану, давил, но было поздно. Слишком много крови успело вытечь из арестованного. Японец всхлипнул еще пару раз, тело его вытянуло, длинная судорога, и глаза померкли. — Какого дурака мы с вами сваляли, господин Полеев! — кому сказал статский советник, поднимаясь с колен. — Какого удивительного дурака! — Кто ж мог знать, что он бумагой зарежется? — слабо возразил штабс-родмистер, тщетно пытаясь оттереть кровь с мундира носовым платком. — Я, — глухо отвечал Загорский, — я мог бы знать. не более того, должен был предусмотреть. С этими словами Нестор Васильевич молча повернулся и вышел из камеры.